Неделю спустя. Глава сорок Она открыла глаза, но это ничего не изменило. В комнате царила темнота. Фрей не смогла бы угадать ни день, ни час. Она лежала, глядя в никуда, позволяя себе медленно возвращаться к жизни. Послышался звук. То ли звонок в дверь, то ли трель телефона. Но когда туман сна начал рассеиваться, Она поняла, что должно быть ей это приснилось. Забавно, потому что она отчетливо помнила свой сон. Тот, что снился ей теперь каждую ночь. После событий в Еснабе прошла, наверное, неделя. Фрея проспала Рождество и не возражала против того, чтобы проспать их хагманай. Шотландский праздник последнего дня в году. Празднование включает в себя факельные шествия, различные развлечения с огнем и длится два дня. Она знала, что сказала бы по этому поводу Хелен, но у нее не было сил переживать из-за такой ерунды. Том тоже расстроился бы, ведь это их первое Рождество на Аркнейских островах, а она все испортила. Это беспокоило ее куда больше. Еще одна трещина, которую ей предстояло заделывать. Они все еще не прояснили ситуацию, отчего в воздухе будто висел густой запах гнили. Так разлагались их отношения. Она хотела сделать первый шаг, хотела так много всего сказать, но подходящие слова не шли на ум. Как и все остальное, это тоже требовало усилий. Ее веки снова поползли вниз, когда из коридора донеслось поскуливание. Этот пес всегда все знал. Из-под двери прокрался лучик света, заскользил по полу и стенам, когда дверь приоткрылась. Том просунул голову внутрь. Фрея слышала напряженное дыхание луны, должно быть... Том держал собаку за ошейник, чтобы она не бросилась к ней и не залезала до полусмерти. «Ты проснулась?» «Нет», — она надеялась, что он услышал улыбку в ее голосе. «К тебе кое-кто пришел». «Кто?» При виде Фергюса, сидящего за кухонным столом, паника охватила все ее тело, от корней волос до кончиков пальцев. Должно быть, на берег вынесло трупы или нашелся свидетель того, что она натворила, и Фергюс пришел арестовать ее». Но вскоре она поняла, что дело не в этом. Что-то изменилось в его внешности. Исчезла щетина. Он побрился, и мешки под глазами стали менее заметными. Когда она вошла, мужчина встал из-за стола, как будто хотел обнять ее, но потом передумал и вместо этого просто улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь?» «Устала. Я заходил к тебе несколько дней назад. Том сказал, что ты спишь. Спишь с тех пор, как...» Фрейлиш кивнула. Ее взгляд упал на картонную коробку, стоявшую на стуле рядом с Фергюсом. Будучи явно не из числа тех, что они привезли с собой, она выглядела старой и невзрачной. Даже на расстоянии Фрея почувствовала запах пыли, как будто коробка сто лет валялась забытой где-то на чердаке. Фергюс снова сел, и Фрей устроилась за столом напротив него. «Я, пожалуй, возьму Луну на небольшую прогулку, чтобы вы могли спокойно поговорить», — предложил Том. Фрея хотела сказать ему, что в этом нет необходимости, но слова так и не слетели с языка. Фергюс тоже не стал возражать. Он кивком поблагодарил Тома, и тот поцеловал Фрею в лоб. Затем схватил свое пальто, фонарик, собачий поводок с крючка у задней двери и свистнул Луне, которая, неуверенно взглянув на Фрею, потрусила за ним. Фергюс немного подождал, пока он уйдет. «Похоже, тебе и не помешала бы чашка чая». Он поднялся, взял чайник, чтобы налить воды. «Подумал, тебе будет интересно узнать, что Ола Кэмпбелл очнулась». Известие пробудило в ней легкую искру. Фрея подняла взгляд. Еще пару дней назад». Фергюс включил чайник и начал шарить по шкафчикам в поисках чайных пакетиков. «Врачи говорят, что пуля не задела никаких жизненно важных органов. С ней все будет в порядке». «Справа». «Прошу прощения». «Чайные пакетики», — указала Фрея. «Шкафчик справа». В животе снова затянулся знакомый узел. Что Олла расскажет полиции теперь, когда пришла в сознание? И совпадет ли это с тем, что изложила Фрей в своем заявлении? «Она говорит?» «С некоторыми, но не со мной», — Фергюс усмехнулся, но тотчас снова посерьезнел. «Полагаю, я не могу винить ее, учитывая тот удар, который только что был нанесен нашей репутации. Джилл Ирвин должно быть в восторге». Фрей не могла об этом знать. Она еще не заходила в редакцию, хотя коротко поговорила с Кристин, когда та приходила забрать дневниколы, чтобы вернуть его матери. Кристин сказала, что фрей ждут на работе в любое время, как только она почувствует, что готова вернуться. И об этом тоже предстояло поговорить с Томом, чего она страшно боялась. «Официально твой контракт никто не расторгал. Что касается нашей бухгалтерии, ты по-прежнему числишься в списке сотрудников», добавила Кристин. И поскольку тот, кто заявил, что ты уволена, теперь горит в аду, думаю, можно с уверенностью сказать, что работа по-прежнему твоя, если ты этого хочешь». Судьба газеты теперь после смерти Алистера оставалась неясной. Но у фрей не хватило бы сил беспокоиться еще и об этом. «Теперь всем занимается группа по расследованию тяжких преступлений. Мы официально отстранены, меня по-прежнему держат в курсе, но...» Фергюс вздохнул. Побарабанил пальцами по столешнице, ожидая, пока закипит вода в чайнике. «Впереди нас ждут интересные месяцы. Инвернес пришлет кого-нибудь, чтобы присмотреть за нами. Без сомнения, головы полетят». «И твоя?» — Фергюс пожевал нижнюю губу. «Кто знает!» «Прости, если из-за моей самодеятельности ты потеряешь работу. Я действительно не хотела. Тебе не за что извиняться, Рыжих, если уж на то пошло. Это я должен просить у тебя прощения». Он взглянул на картонную коробку на стуле, как будто собирался что-то сказать, но тут закипел чайник. Фергюсов взялся за приготовление напитков и не стал развивать мысль. Он снова сел за стол и передал Фрейе дымящуюся кружку с чаем. «То, что она рассказала, подтверждает твои показания. Олла убила Линклейтера, Сазерленда и Тейта, и её также обвиняют в смерти Конноли. Она говорит, что ты не знала, кто она такая, когда вы обменивались сообщениями» и снова Фрея ограничилась кивком. Когда полиция и карета скорой помощи наконец прибыли в Яснобе, Фрею доставили в больницу с подозрением на шок. Может, медики не ошиблись в диагнозе, но это чувство было знакомо Фрее, и оно пока никуда не делось. Полное отключение мозга, как бывает с перегревом компьютера при выполнении слишком большого объема задач. На следующий день с ней осторожно беседовали «Детектив-сержант...» Даниэль Девлин и детектив Констебль Пракаш Бейнс из группы расследования тяжких преступлений. Не спеша, Фрея рассказала им все, что общалась с Соул, хотя в то время не догадывалась о том, кто прикрывается именем Скотта, что в переписке она сообщила Олли имена Алистера и Тейта, а затем и адрес Алистера. Тут Фрея солгала, сказав, что, движимая желанием опубликовать сенсацию, просто хотела проверить, появится ли Скотт, но сама не ожидала такого финала. Она не смогла бы прочитать мысли двух детективов, даже если бы не находилась в таком разбитом состоянии. Трудно сказать, поверили они ей или нет. Возможно, Фергюсу удалось прочитать ее мысли по глазам. Ола сказала нам, что следила за тобой, когда ты поехала к дому Алистера. Она бы появилась там, даже если бы ты не отправила ей адрес. Никто не думает, что ты поступила неправильно». Все, что она смогла выдавить из себя, — Еще один кивок. «К тому же у заезжих следователей полно других забот». Фергюс подул на свой чай и сделал глоток. Горло у Фрея пересохло так, словно его натерли наждаком, но она все еще не могла собраться с силами, чтобы поднести кружку к губам. «Все, что ты рассказала нам об этих вечеринках, этих охотниках за талантами и что там еще. Короче, Олла говорит то же самое». По словам Оллы, вечером 1 октября 2005 года Джейсон Миллер приехал на домашнюю вечеринку в Харей и солгал о том, что Хану, младшую сестру Оллы, увезли на ферму Иствент. Оллы и Лиам Ждема помчались туда. «Мы побеседовали с Миллером. Он подтверждает это. Говорит, в Харре его послал Коннелли и проинструктировал, что сказать», — продолжил Фергюс. «Миллер готов сотрудничать со следствием в надежде, что ему смягчат наказание за участие во всем этом бизнесе с охотой за талантами». Он сообщил, что Коннелли был связующим звеном между заказчиками и мальчиками. «Выдавал им деньги и список покупок, как сам это называл. Просто не верится, что такое происходило». Фергюс рассказал, что, как только ребята приехали на саут Роналсе, лем велел Оле подождать в машине и запер ее там, а сам пошел в дом искать Ханну. Но Скотт заметил, что они прибыли, и отправился за Оллой. Лем вышел на улицу как раз в тот момент, когда Скотт собирался запустить камнем в окно БМВ. Завязалась драка, и Скотт ударил Лема по голове тем самым камнем. Так он убил Макдоналла, за что Олла убила его. Все это чертовски трагично. «Никто из тех, с кем я говорила на прошлой неделе, не знал, что Скотт мертв, сказала Фрея. «Все, казалось, думали, что он куда-то уехал, но никто не удивился, когда я сказала им, что он вернулся». Фергюс кивнул. «Олла говорит, что свидетелей не было. Все произошло за пределами дома, вдали от всех». А потом она перевезла оба тела в Скайл и сама закопала их там. Усмешка тронула угол Кирта Фергюса. Она сказала, что не оставляла машину Леяма в Яснобе, и она могла использовать его БМВ для перевозки тел. Автомобили смотрели и действительно не обнаружили никаких улик, но Ола не говорит, кто ей помогал и почему. Ответ на вопрос «Кто?» казался фрей очевидным. Другое дело «Почему?», и это ей еще предстояло выяснить. «Ола рассказала Макинтош почти все, продолжил Фергюс. «Она выдала нам Пола Томпсона, следователи получили ордер, обыскали его берлогу, забрали те фотографии и вызвали его на допрос». «Ола говорит, что они с Лемом были безумно влюблены друг в друга, потому он во всем ей признался. Она считает, что он участвовал в этом только для того, чтобы раздобыть денег на уход за своей больной бабушкой, а после выпуска они собирались вдвоем уехать как можно дальше». Фрея внимательно наблюдала за Фергюсом. Она ненавидела себя за это, но ее все еще мучили сомнения. Неужели, столько времени работая вместе с Алланом Тейтом, он действительно пребывал в полном неведении относительно больных увлечений этого человека? И снова он, казалось, прочитал ее мысли. «Я не виню тебя за то, что ты не пришла ко мне, как только узнал о Тейте». «Ты знал о нем?» Он тщательно взвешивал свои слова. «Помнишь, я говорил тебе, что он назначил своего помощника Ширера на место твоего отца? Ширер был его ручной собачкой, и делал все, что ему приказывали. Так что по этой и другим причинам... Да, я подозревал, что он извращенец, но знал ли я, насколько все серьезно?» Он покачал головой. «Может, мне следовало разобраться с этим? Может быть, все это время я лгал самому себе, видел только то, что хотел видеть?» «Думаю, отчасти я не был готов признать это, но не хочу повторить ту же ошибку». «Что ты имеешь в виду?» — Фергюс посмотрел Фрей в глаза и глубоко вздохнул. «В прошлый понедельник на месте преступления мы уже через несколько минут поняли, что к чему. Даже бедный мальчик Кайл ради всего святого это понял. Одежда, украшения, пластиковый пакет...» Я позвонил Магнусу, сообщил, что мы имеем дело с убийством и должны передать его в группу расследования тяжких преступлений. Он сказал, что не надо делать поспешных выводов, лучше подождать и послушать, каким выводом придут эксперты, когда кости извлекут из земли. Но следователи прибыли уже на следующее утро. Что заставило его передумать? «Ты!» — Фрея нахмурилась. «Он вызвал их только после того, как ты опубликовала свою историю. Сделал это вынужденно, в противном случае появились бы вопросы к нему. Макинтош уже заинтересовалась причиной задержки?» Мысль пробилась сквозь туман. В прошлый понедельник, когда Фрея позвонила Фергюсу, чтобы сообщить ему, что поговорила с Кайлом, она спросила его, почему он так откровенничает, почему не стал отвечать без комментариев на все их вопросы или просто не отказался с ними встречаться. Он дал ей ровно столько информации, чтобы она поняла, что останки относительно недавние, и в то же время сохранил для себя возможность это отрицать. «Ты хотел, чтобы я нашла Кайла, верно?» Фергюс кивнул, но еле заметно, так что Фрея не могла сказать с уверенностью, что видела это. «А все, что ты рассказал мне в среду, должно было подстегнуть мой интерес, заставить меня и дальше копаться в этой истории?» Еще один неуловимый кивок. «Но когда я предложила сообщить о пропаже Гордона Таллока, а ты просил меня оставить это...» «Я не хотел, чтобы он знал, что ты вовлечена в эту историю, что ты кое-что нарыла». «Он? Ты имеешь в виду Магнуса?» «У меня нет никаких доказательств», — поспешно произнес Фергюс. «Ничего, что я мог бы предъявить кому-либо из начальства и даже намекнуть Джесс, чтобы не выглядеть при этом параноиком». «Но тот человек... Я говорил тебе, что Джим Ширер был протеже Тейта. Ну так с Магнусом Робертсоном та же история. Он так быстро взлетел по служебной лестнице, что едва нос не расквасил. Магнус — самый молодой начальник полиции за всю историю Аркнейских островов, и только благодаря ему. Тейту?» На этот раз Фергюс убедительно кивнул. «Без твоей публикации он бы отложил вызов следователей, по крайней мере, еще на пару дней». Пока не могу сказать, зачем ему это понадобилось, но единственная причина, которая напрашивается, — желание предупредить своих людей о том, что грядет. «Они с Алистером были приятелями по гольфу», — сказала Фрей, размышляя вслух. «И не только с ним. Я не сомневаюсь, что в ближайшей неделе следственная группа появится на пороге многих его приятелей, если он не сможет отвести от них подозрения». «Я знаю, что Магнус посещал благотворительные мероприятия, которые устраивали Линклейтер и Талок. Он связан со многими влиятельными людьми». Фергюс потер свежевыбритый подбородок. На его лице вдруг отразилась усталость. «Прости, что втянул тебя в это, рыжик. Если бы я знал, как далеко все зайдет...» «Ни во что ты меня не втягивал», — возразила Фрея. «Я бы все равно докопалась до сути, что бы ты мне ни сказал». Он улыбнулся. Твое лицо сказало мне об этом в то первое утро. Помнишь, что говорил твой отец о лице мыслителя?» Она помнила. Когда она была маленькой, во время прогулок по берегу они иногда часами не говорили друг другу ни слова, а когда останавливались, и Фрей искала среди камней ракушки или стеклышки, отец стоял неподвижно, устремив взгляд куда-то вдаль, в бушующие волны». Порой ей казалось, что отец выглядит сердитым, но если спрашивала, зол он или расстроен, его будто вырывали из задумчивости, и выражение его лица мгновенно смягчалось. «Такое уж у меня лицо мыслителя», — говорил он ей с улыбкой. «Я был за много миль отсюда, рыжик». Фергис положил руку на картонную коробку, стоявшую рядом с ним. В любом случае, я принес тебе кое-что в качестве извинения. Но если ты не в настроении, я заберу ее и верну через несколько дней. Я не особо задумывался, когда решил прихватить это с собой. Что это? Просто кое-какие вещи твоего отца, которые твоя мама оставила мне. Но это может подождать. Мне следовало догадаться, в каком ты состоянии после всего пережитого. Что бы там ни было внутри, это не заставит меня волноваться больше, чем неизвестность, сказала Фрея. Оставляй. «Что ж, тебе решать», — он взглянул на часы. «Но ну, я и так украл у тебя добрую половину вечера». Фрея пребывала в неведении относительно дня недели, не говоря уже о времени. Она посмотрела на электронные часы микроволновой печи десять минут десятого. Впервые за эти семь дней она почувствовала, что окончательно проснулась. Уже в дверях Фергюс сказал, «Если встречу твоего мужа, скажу ему, чтобы топал домой». «Могу я спросить тебя кое о чем, прежде чем ты уйдешь?» «Конечно!» «Есть какие-нибудь зацепки по тем громилам из фургона?» Взгляд глаз Фергюса скользнул по ее лицу. Фрейя подумала, не прочтет ли он еще одну ее мысль, если сможет, что из этого извлечет. Образы из сна снова промелькнули в ее сознании. Бандит стоит над Оллой. Фрейя подбегает к нему... Сквозь прорези балаклавы видны белки его глаз, когда она с силой толкает его, и он, размахивая руками, летит с края обрыва в пропасть. Фергюс покачал головой. «Держу пари, они залегли на дно и долго не будут высовываться». Она кивнула, собираясь сказать что-то еще, но он остановил ее. «Чудо, что тебе удалось вырваться из Есноби, целой невредимой. Оле Кэмпбелл повезло, что она осталась жива только благодаря тебе». Он положил руку ей на плечо. «Я очень сомневаюсь, что мы в ближайшее время получим весточку от тех людей. Постарайся не думать об этом. Ладно?» После того, как он ушел, и Фрей осталась в доме одна, она вернулась на кухню и села за стол. К чаю она так и не притронулась. Его поверхность покрылась холодной коричневой пленкой. Она посмотрела на коробку. Фергюс прав. Что бы там ни было, она пока не в том настроении, чтобы это увидеть. Но все равно открыла коробку.